Ужас. Рэй Брэдбери надвигается беда. Вы не без страха вставляете в автомагнитолу компакт-диск с аудиоверсией этого романа. Да и как не бояться? Одно название чего стоит. Вам предстоит долгая поездка за рулём, а по лобовому стеклу барабанит усиливаясь с каждой минутой холодный октябрьский дождь. 5 часов спустя вы всё ещё едете под дождём по автостраде. Шмыгают туда-сюда дворники, а вы мысленно сидите на корточках за стеллажом в библиотеке Грин-Тауна. Рядом с вами Вилли и Джим. О обоим недавно исполнилось 13. А человек в картинках всё ближе и ближе. Он точно знает, кого ищет. потому что лица мальчиков вытатуированы на его ладонях он хочет забрать их в свой зловещий цирк этот хищник из пандемониума теней рыщет меж стеллажами бормоча себе под нос под м мальчишки или под п приключения под с спрятавшиеся под и «Испуганные!» И тут лобовое стекло вашего автомобиля неожиданно запотевает. И сколько бы вы ни терли его изнутри, прозрачнее оно не становится. У вас учащается дыхание. Такое ощущение, будто ваши глаза зашила ведьма. Что в романе путешествует вместе с цирком на черном воздушном шаре. Она бормочет заклинание «Испуганные!» Три козиная иглаты за шейкой им глаза, ничего по сторонам глядеть. Вы тормозите и трясущимися руками выключаете аудиокнигу. Но поздно. Вы увлечены. Вам обязательно нужно узнать, что будет дальше. Не обращая внимания на дождь, вы открываете в машине окна, впуская в салон свежий воздух. осторожно нажимаете на кнопку «Пуск» и, не закрывая окон, трогаетесь с места. Книга оказывает мощное, почти мистическое воздействие. Вас почти поглотил туман. Вы чувствуете, что превращаетесь в восковую фигуру, как Вилли и Джим. Но как только автор раскроет секрет, страх исчезнет, и больше не будет. не вернётся о радость вы добрались до нужного дома у вас вырывается ликующий смешок вы поднимаете глаза ну и постройка прежде это здание селило бы в вас невыразимый ужас но теперь вы вооружены примечание также смотрите тревога экзистенциальный страх Конец примечания.